Глава четвертая. Плюшевый мишка. Ну, скажете вы, Кирюха, ты сдулся. Что это за история? Как это он ее не узнал, не вспомнил? Так не бывает. То есть в жизни как раз так и бывает. А вот в историях... Кому такая история нужна? Предупреждал же, что рассказывать буду чистую правду. Ни полсловечка не привру. Танечка, может, и запалаты на этого поджигателя, потому что они родом были из одного, общего детства. Но глазами она его, конечно, не узнала. Попробуй, опознай во взрослом парне жидконогого пацанчика в мятой маечке и с хомячком в кулачке, разве что ямочки на щеках. Но это, вы меня простите, не особая примета. А вот подсознание, материя темная и хитрая, вполне могло его узнать перемешать детские впечатления и нынешнюю картинку, как кости в стаканчике, и выбросить на стол Таниного разума такую комбинацию. гляди кто пришел. Это ж Мишка, тот самый. И он тебе очень нравится. Тогда нравился. И сейчас. И добавлю, история еще не закончилась. Как в опере. Сначала Увертюра, потом первый разгоночный акт, сейчас второй будет. С главными партиями. И не задерживайтесь в буфете, а то финал пропустите. А он обещает быть интересным. Ну, или, по крайней мере, обещает быть. Собственно, после того, как за калиткой зафырчало и, выпустив вонючую выхлопную струю, умчалась вдаль ментовозка, Новый год как праздник закончился. Нервное напряжение отпустило, все как-то разом поскучнели и устали. Мишка попытался покинуть компанию, но ему было сказано, Куда ты попрёшься по морозу? Первая электричка в шесть. На станции только навес. Сиди уж тут. И вот тебе ещё один последний стакан. Плеснём на донце. Закусим хлебцем. А больше ничего нет. Всё сметено могучим ураганом. А потом Валерик предложил поспать чуток. И все занялись поисками спальных гнёзд. Девчонки втроём устроились в спальне родителей, где весь метраж занимала старая, с высокими железными спинками, кровать. Мужской части коллектива было предложено устраиваться на диване. Втроем поднял красивые брови Олег. — А вы стулья поставьте и поперек ложитесь. По-хозяйски распорядилась Таня. — Не Барри. Ей вдруг стало все безразлично. Напраздновались и хватит. Теперь только до электрички дотянуть и по домам отсыпаться. И чего она этого абсолютно незнакомого парня перед милицией покрывать принялась? Мало ли кто с кем в детском саду был. Почему она решила, что это должно ее роднить с Мишкой Медведевым? Да, надо признать, Танечка была очень расстроена. Она даже забыла, что сначала выгораживала действительно незнакомого. Она в тот момент даже имени его не знала. Просто не могла допустить, чтобы его загрузили в желтый козел и увезли на заклание. Изображала перед лейтенантиком некие отношения, спасая парня, которого они только что били, хватали сами. И только потом поняла, что перед ней ее садиковый приятель, мальчик из детства, с того самого Первомайского переулка, где она делала первые шаги сквозь портал, ведущий в огромный мир. Он не вспомнил ее. Он, Мишка, был в ее детстве, в тех воспоминаниях, что год от года становились ярче и ценнее, а ее не было в его детстве. Он стал частью ее прошлого, ее жизни, а она нет. Ее в Мишкиной жизни не было. У нее даже появилось некое легкое сомнение. А был ли хомяк с набитыми печеньем щеками, воспиталка лекария Кирзантина, двор и штандер-мандер? Существовала ли вообще та маленькая девочка с тоненькими, вечно разлохмаченными косичками, что бегала с красным мечом по потрепанному асфальту переулка? Печаль! Когда Танечка проснулась, Мишки не было. Ушел. «Может, на электричку, а может, фазенду прокурора по новой жечь», – объяснил Валерик. Я не спрашивал «Пропустим недолгие сборы в остывшей домушке, марш-бросок на станцию, дорогу к дому и отсыпание после новогодней кутерьмы. Переведем стрелки на 7 часов вечера 1 января. Танечка в новом махровом халате, подарок родителей, выходит из ванной. На голове челма из розового в цвет халата, полотенца». Сейчас, подождите. Вот, слышите, в прихожей затренькал звонок. Второй акт начинается. Мамин голос, смех. Таня, подойди, тут к тебе. Танечка появляется в дверном проеме. Первое, что она видит, Мишка. Плюшевый желтоватый медведь с синим бантом на шее, большой, почти с двухлетнего ребенка. Из-за лобастой башки выглядывает лицо. Мишка. «Привет!» – он улыбается. И Таню снова вгоняют в душевный трепет эти чертовы ямочки на его щеках. «Привет!» – она растеряна. «А как ты?» – она хочет сказать, меня нашел, но тут же соображает, что вчера, нет, уже сегодня, диктовала свой адрес лейтенанту милиции, а этот, видимо, запомнил. Зачем запоминал? Значит, хотел ее увидеть. Это порадовало. Но тут же она осознала, что стоит перед ним вся в розовой махрушке, сама похожа на плюшевого мишку или, скорее, свинку. Она окончательно смущается и, ойкнув, уносится в комнату переодеваться. Ситуацию спасает мама. Она сама невозмутимость, будто каждый день открывает дверь незнакомым парням, явившимся к дочери, забирает мишку и ведет гостя на кухню. Спустя десять минут... Таня застает их за чаем и беседой. Папа крутится тут же, сам чай не пьет, но не уходит. То кипяточку подольет, то остатки новогоднего холодца предложит. Ему тоже любопытно. Нечасто подобные гости бывают на их пороге. «Ну, идите погуляйте», — то ли разрешает, то ли приказывает мама. «Мороз вроде спал. Глянь-ка на градусник». Это она отцу. Тот безропотно идет к окну, Старается разглядеть в темноте красный столбик уличного термометра. Вряд ли что-то видит, но заявляет ожидаемое. Всего минус пять. И вот Танечка идет рядом с Мишкой по пустынной улице. Фонари с любопытством посматривают в их сторону. Перемигиваются хитро. Мы так и знали. Интересно, а целоваться они будут? Чур возле меня. Нет, возле меня. Я, смотрите, какой под старину. А у тебя просто серая труба с лампочкой. Скука. Месяц вовсе и стаял. Растворился в космической черноте, утыканной гвоздиками звезд. Небо превратилось в звездную карту. Смотри! Танечка махнула вправо. Большая медведица, видишь? А там, рука пошла влево, Кассиопея. Помнишь, кино было? Москва-Кассиопея, а посередине полярная. Полярную вижу. Ты астроном? Нет, покачала головой. Я учитель русской и литературы. В смысле будущий? Летом пединститут закончу. Училка, значит. Да, всегда хотела быть учителем, как бабушка. Она всю жизнь в школе проработала, директором стала. Но все равно уроки вела. Говорила, если учитель закрывается от учеников в кабинете, он превращается в чиновника, а это недопустимо. Они кружили по пустому парку. Похрустывал под ногами утоптанный снег на дорожках. Мишка рассказывал про обитателей Первомайского переулка. И Танечка поняла, что не помнит добрую половину тех, с кем когда-то бегала вдоль заводского забора. Это утешало. И она уже думала, не страшно, что Мишка меня забыл. Мне вот ничего не говорит имя какой-то Людки Журавлёвой из третьего подъезда. А тоже, может быть, в дочке матери или белке собачки играли вместе. А ещё она думала, что это здорово, просто новогодний подарок. Встретить человека нового, но в то же время старого, из прошлого. Не надо потихоньку растапливать лед отчуждения, сплетать ниточки узнавания, плести паутинку общего одного на двоих мира. Это общее уже есть, как вытащенные из кармана детских шортиков смятый носовой платок с крошками печенья и запутавшимся фантиком от барбариски. Для пущего романтизма пошел снег. Они остановились у афиши. Давай завтра в кино сходим. Как полагается, кавалеру предложил Мишка. Давай, на Асу. Ты смотрел? Нет. Может, лучше на легенду о Нараяме? Японская. Я «Гибель Японии» смотрел. Круто. Таня пожала плечами. Можно. Нараямы – это гора, куда стариков уносили. Умирать оставляли. Я читала. Тогда я билеты возьму и за тобой зайду. Насколько брать? — На семь? — Да, давай на семь. Ложась спать, Танечка пристроила у стены плюшевого мишку. От него едва уловимо пахло чем-то сладким. Ванилью, леденцами, детством.